Глава 33. Камень смерти. Тянуть с артефактами не стоило, особенно с этим, Камнем Смерти, которым Вальта всё продолжал восторженно поглаживать. Кажется, старому колдуну не терпелось ощутить себя всемогущим божеством, повелевающим жизнью и смертью. Нужно уловить момент, когда артефакт понесут обратно в хранилище инструктировал Влад Олега. «Носильщик рано или поздно останется один на один с нами, и тогда...» «Погоди, а кто мешает тихо и безопасно свистнуть артефакт из самого этого хранилища?» – предложил Олег. «Зачем нам связываться с этим носильщиком?» «Много причин. Например, то, что в хранилище наверняка камеры и другие уровни защиты – Как технические, так и магические. Что-то я обойду, но могу что-то не учесть или упустить. Или еще правдоподобная версия нападения. Версия? Если мы тихо и незаметно, без единого следа умыкнем артефакт из хранилища, воин поймет, в чем дело. А я пока не готов столкнуться с ним лицом к лицу. «Лучше пусть думают, что кто-то напал на посыльного, убил его и забрал артефакт. Пусть ищут, сбиваясь с ног». «Чушь! Он же все равно сообразит, когда мы начнем вытаскивать артефакты из других мест!» — возразил Олег. «Есть другая причина, иначе это не имеет смысла». Влад молчал пару секунд, а затем согласился. Разумеется, есть и другая причина. Твоему рангу пора бы уже расти. Мой аватар с ирангом, это могло бы быть смешно, если бы не было такой проблемы перед лицом потенциальной войны. Пока Влад не произнес последних слов, Олег думал возразить ему. Мысль о том, чтобы убивать совершенно посторонних, ничего не сделавших ему людей, Просто потому, что они встали у него на пути, все еще ему притило. Но война. Если она начнется, погибнут не единицы, даже не тысячи, а миллионы и миллиарды. Она захлестнет весь мир. Каково будет осознать, что эти жертвы из-за него? Из-за того, что он в свое время пожалел парочку незнакомцев, которые все равно погибнут первыми? «Тогда, может быть, не по одному?» — предложил он. «Выводим сейчас всех зомби, что есть в наличии, и режем их всех?» «Мне нравится ход твоих мыслей. Но Мвайта все-таки слишком силен для твоей армии зомби. Собственно, именно для этого и нужно повышать твой ранг. Уже на би ранге ты станешь угрозой даже для таких, как он. А на Эй ранге...» Едва ли найдется кто-то, способный в одиночку тебе противостоять. Даже она? Ее я не считаю. Она вне системы. Ладно, ждать так ждать. Олег пробежался глазами по помощникам Вальты. Ранги у них были разные, от A до C, а самих их было 13 человек. Несчастливое число. Вот только для кого? Для него? Или для самих помощников. Влад и Олег терпеливо ждали, прислушиваясь к разговорам искателей. Ничего интересного тут, впрочем, не звучало. Обычные речи о том, что уж мы их разобьем. Наконец Мвальто поднялся с места. Хватит об этом, отрезал он. Гаргелы и вулкан не стоят такого количества моего времени. Он взял шкатулку с камнем и двинулся к выходу. Упс. Олег поглядел ему вслед. Кажется, в нашем плане возникла серьезная дыра. Что будем делать? Пока не знаю, признался Влад. Но поглядим, что будет дальше. Он же не станет спать и есть с ним. Рано или поздно он оставит его где-нибудь. Или активирует, и тогда нам лучше находиться в другом месте. — решил Олег. — Нужно как-то отвлечь его, заставить убежать куда-то. — Чтобы он точно активировал его, решив, что это враги начали атаку? — Нет, не так. Отвлечь иначе, по-другому. Можно попробовать... Олег задумался. — А в самом деле, как его отвлечь? — Секундочку, — возликовал он. В здании есть пожарная система. Классический и старый, как мир, вариант устроить панику и суматоху. «Пожарная система?» – задумчиво спросил Влад. «Мне уже попадалось это слово, но я не знаю, как она работает». «Если только она не вышла из строя, то сейчас увидишь», – пообещал Олег. Он вылетел за пределы комнаты и, отыскав первую попавшуюся кнопку пожарной системы, воплотился ровно на 3 секунды, чтобы вдавить кулаком эту самую кнопку. В случае тревоги выдерни шнур, выдави стекло. Почти пропел он про себя. «Работает!» И действительно, противопожарная система работала. Олег, до которого уже начало доходить «как же тут жарко», Растворился, превращаясь в призрака, а по всему зданию разнесся ужасающий звон. К тому же с потолка начали разбрызгиваться струи воды. Наверное, не так уж плохо по такой жаре. Разумеется, отовсюду тут же начали доноситься крики. Олег быстро вернулся в комнату для переговоров и увидел, как помощники Мвайты один за другим выносятся из комнаты. Сам маг тоже даром времени не терял, и первым, расталкивая других, рванул на улицу, забыв про всё. Собственная жизнь была для старика ценнее всего, а потому он моментально забыл про камень смерти и оставил шкатулку на столе. Может, решил, что она не может сгореть? А, возможно, просто перепугался. Все негры вылетели из помещения. «Давай!» – Олег приготовился командовать зомби. «Даю!» Врата открылись рядом со столом. Олег перехватил контроль над мертвецом за долю секунды, шагнул к столу и схватил шкатулку. И именно в этот момент дверь вновь распахнулась. Мвальта с перекошенным лицом стоял на пороге. «Мой камень!» Взвыл он, завидев, что происходит в кабинете. «Не отдам!» Кажется, ему понадобилось полминуты, чтобы спохватиться и вернуться за камнем, сообразив, что ему и пожара-то нет смысла бояться. «У нас пара секунд!» Влад был напряжен. «Я приоткрою врата!» «Непогрешимый!» мысленно скомандовал Олег. «Активировать наносителя!» Он не знал, работает ли это. Он мог сделать непогрешимым себя, но распространялось ли это на зомби? И тем не менее, Мвальта замер. — Ты еще кто, блядь, такой? — возмутился он, но не напал. — Интересно, как именно система решила переводить ругательство? Олег молчал. Он неожиданно задумался. — А что, если... «Чего ты тянешь?» – поинтересовался Влад. «Без претензий. Действительно поинтересовался. Есть дельные идеи?» «Если уж мне нужно кого-то убивать», – заметил Олег, «то почему бы не воспользоваться случаем? Здание пустое, все кроме него убежали, спасая свои жизни, а у меня первый удар». Думаешь, что справишься?» По голосу Влада было видно, что он посерьезнел и нахмурился. «Ты должен справиться с ним за этот самый один удар. Дашь ему хоть шанс, и все. Уже ничего не выйдет». «Значит, нужно бить в голову», — согласился Олег. «Ну, это не так уж и сложно сделать, если враг не сопротивляется, так? Дай мне кольцо». Он снова воплотился позади Мвальты. «Не слышно. Жарко. Хотя струи воды немного успокаивали. Рядом с ним появился еще один зомби с кольцом-инвентарем в руке. Олег тут же взял у него артефакт». «А вы кто такие?» — продолжал недоумевать Мвальта. Он осклабился и запустил магической энергией во второго зомби. «Ой-ой! Кажется, непогрешимость не работает на тех, в ком нет частицы души Олега. Ну, во всяком случае, он сам пока еще цел. Зомби скорчился и почернел. Кажется, восстановить его уже не получится, но это и не нужно было. Олег одним мысленным импульсом вызвал в руку меч Влада. Тот самый, которым когда-то его самого принесли в жертву. «Я твой друг», — заметил он Мвальте. «У меня есть один секрет». Хочешь узнать, как победить вулкана? — Что? — не понял тот. — О чем ты говоришь? Что ж, Олег и не стремился обмануть его. Он просто хотел его запутать и не дать сбросить вызванное непогрешимостью оцепенение. — Все просто. Некромант развел руками, подходя ближе. — Вулкан смертен. Так же, как и ты. Свист меча. И клинок пронёсся по воздуху, врезаясь в череп старика. Олег метил не в шею, а в середину головы, и расчёт оправдался. Череп оказался срублен наполовину. Мозги брызнули во все стороны, кровь тоже. Перед глазами Олега запрыгали таблички о повышении уровня. Ну, конечно. Мвальта был ценным и опытным экземпляром, и за него было положено немало плюшек. «Получилось!» – слух произнес Олег, мысленно отметая таблички в сторону. «Потом разберется. А теперь поглотить душу!» Искушение поднять Мвальту в виде зомби было велико. В конце концов, ему явно был бы не лишним в армии зомби-маг СС-ранга. Но для повышения собственного ранга душу нужно было поглотить, и Олег... «Не колеблясь, сделал это!» «Нужно убрать это тело!» Он кивнул на почерневшего зомби и поднял его маску. «Нечего добру пропадать. Сможешь?» «Скрой во вратах, забирай остальное!» Олег молча кивнул и вручил первому зомби, уже и так державшему сундучок с камнем смерти, маску и кольцо-инвентарь. Все же неудобно, что он не может превратиться в призрака, не выронив вещи, которые держит в руках. Зомби, оба, и действующий, и испорченный, моментально скрылись во вратах. «Теперь и нам пора», — отметил Влад. «Во-первых, не стоит дольше здесь светиться. Во-вторых, нельзя тянуть с артефактом. Его нужно уничтожить». «Я не хочу долго держать его в своем карманном измерении». «Погоди-ка». Олег вновь перешел в призрачное состояние и завис над комнатой. «Ты сможешь забрать и труп Мвальты? Я хочу, чтобы они не поняли, куда он, вместе со своим камнем, исчез. Только вся эта кровь ошметки...» «Смогу». «Влад не тратил времени зря». Сразу после этого слова исчезло сначала тело старика, а затем и все его отдельные фрагменты. «Конечно, воин и так сообразит, что произошло, но не люди-мывальты. Думаю, они будут только рады избавлению и от тирана, и от его смертоносного артефакта», — заметил Олег. «Кстати, об этом. Как насчет перед отлетом наведаться к дракону?»